Глава 37. На другое утро Мартин первым делом поступил и наперекор совету брисендена и наперекор его распоряжению. Он упаковал позор солнца и послал по почте в Акрополь. Уж, наверное, найдется журнал, который напечатает его детище, и журнальная публикация привлечет внимание книжных издательств. Эфемериду он тоже упаковал и отправил в журнал. Предубеждение Бриссендена против журналов явно обратилось в манию. А все-таки решил Мартин. Великая поэма должна увидеть свет. Он, однако, не собирался ее печатать без разрешения автора. Пусть какой-нибудь из солидных журналов примет ее, и, вооружившись этим одобрением, можно будет снова выдержать бой с Бриссенденом и добиться его согласия. В то утро... Мартин сел за повесть, которую задумал больше месяца назад. И с тех пор она не давала ему покоя, так и рвалась на бумагу. По-видимому, это будет увлекательнейшая морская повесть, где все современно — и приключения, и любовь, где действуют подлинные герои в подлинном мире при подлинных обстоятельствах. Но за крутыми поворотами сюжета будет еще нечто, чего поверхностный читатель ни нипочем не разглядит но отчего повесть ничуть не станет для него менее интересной и увлекательной. И не повесть сама по себе, а именно это скрытое нечто заставило Мартина сесть за нее. В сущности, его сюжеты всегда рождались из значительной, всеобъемлющей темы. Найдя такую тему, Мартин обдумывал характеры подходящих для ее воплощения героев, определял подходящее место и время — Он решил назвать повесть «Запоздавший» и рассчитывал уложиться в 60 тысяч слов, при его редкостной работоспособности сущий пустяк. В этот первый день он с первых минут испытывал наслаждение мастера, сознающего, что он отлично владеет своими орудиями. Его уже не мучил страх, что острие соскользнет и испортит работу. Долгие месяцы напряженного труда и ученичества не пропали даром. Теперь можно было с уверенностью посвятить себя задачам посерьезнее, которые хотелось решить в повести. Он работал час за часом и, как никогда прежде, чувствовал, до чего уверенная у него хватка, как глубоко, всеобъемлюще он умеет показать жизнь и события жизни. «Запоздавший поведает об определенных событиях из жизни отдельных людей, но спасибо Герберту Спенсеру он, конечно же, поведает еще и нечто значительное, что будет правдой для всех времен, всех широт, для всей жизни», подумал Мартин, на миг откинувшись на стуле. «Да-да, спасибо Герберту Спенсеру и вернейшему ключу к жизни, учению об эволюции, который вложил ему в руки Спенсер». Мартин сознавал, что вещь получается значительная. «Она пойдет». «Пойдет!» — звучало у него в ушах. «Конечно, пойдет!» Наконец-то он пишет то, за что наверняка ухватятся журналы. Повесть развернулась перед ним, как огненный свиток. Мартин оторвался от нее лишь ненадолго, чтобы записать в блокноте один абзац. «Это будет последний абзац запоздавшего». Так сложилась уже в голове вся книжка, что самый конец он мог написать задолго до того, как подошел к концу. Он сравнил свою еще не написанную повесть с морскими повестями других авторов и почувствовал, что она будет неизмеримо лучше. Лишь один человек мог бы написать что-нибудь подобное пробормотал он Это Конрад. И даже Конрад подскочит от удивления, пожмет мне руку и скажет «Хорошо сработано, Мартин, дружище!» Он трудился весь день и лишь в последнюю минуту вспомнил, что должен обедать у Морзов. Спасибо Бриссендену, черный костюм вернулся из заклада и опять можно бывать на званых обедах. По пути Мартин успел еще забежать в библиотеку, чтобы взять какую-нибудь из книг Сейлиби. Ему попался цикл жизни, и в трамвае он открыл статью о Спенсере которую упомянул Нортон. Он читал, и в нем разгоралось бешенство. Он побагровел, стиснул зубы и, сам того не замечая, сжимал-разжимал и вновь сжимал кулак. Будто держал какую-то гадину и хотел придушить ее насмерть. Сойдя с трамвая, он зашагал быстрым шагом разъяренного человека и с такой злостью нажал на звонок у двери Морзов, что сразу опомнился и вошел в дом уже с улыбкой, потешаясь над самим собой. Но едва вошел, его хватило глубокое уныние. Он упал с высоты, где парил весь день на крыльях вдохновения. Буржуа, логово торгаша, эхом отдавались в уме слова брисендена Ну что из того? — сердито спросил он себя. — Он женится на Руфи, а не на ее семье. Казалось, никогда еще он не видел Руфь такой красивой, одухотворенной, воздушной и вместе с тем такой цветущей. Щеки порозовели, глаза так и манили, глаза, в которых он впервые увидел вечность. В последнее время он забыл о вечности. Научное чтение уводило его в сторону. Но вот оно в глазах Руфи, доказательство, что вечность существует, и оно убедительнее всяких речей. Все споры исчезали перед ее глазами, потому что в ее глазах он видел любовь, И в его глазах была любовь, а любовь неопровержима. Такова была его страстная вера. Те полчаса, что Мартин провел с Руфью перед обедом, он был безмерно счастлив, доволен жизнью. Но все равно за столом пришла неизбежная реакция. После напряженного рабочего дня никаких сил не осталось. Он сознавал, что глаза у него усталые, и внутри накипает досада. Вспомнилось, что за этим самым столом, где теперь он ощущал презрение, а чаще скуку, он когда-то впервые обедал среди образованных людей, приобщался к тому, что казалось ему высшей культурой и утонченностью. Представилось, до чего он был жалок в ту далекую пору. Смущенный дикарь, мучительно перепуганный, весь в поту, озадаченный множеством непонятных штучек, с помощью которых следовало есть как он трепетал перед грозным лакеем, как пытался смаху приобщиться к жизни, что ведут в этом обществе на головокружительных высотах, а под конец решил честно быть самим собой, не прикидываясь, будто все ему понятно, будто он знает, как себя здесь вести. Чтобы успокоиться, Мартин глянул на Руфь. Так пассажир на пароходе, вдруг со страхом подумав о кораблекрушении, Ищет глазами спасательный круг. Что ж, это он, во всяком случае, здесь нашел. Любовь и руфь. Все остальное не выдержало испытания книгами. А вот руфь и любовь выдержали. Биология подтверждает их правомерность. Любовь — самое возвышенное выражение жизни. Для любви хлопотала природа, создавая и его, и всех нормальных людей. Десять тысяч веков трудилась она. Да что там? Сто тысяч, миллион, и он, человек, лучшие, что она создала. Это она обратила его любовь в сильнейшую движущую силу и увеличила ее могущество в мириады раз, наделив его даром воображение. Она послала его в мир, приходящий, чтобы он трепетал восторгом и нежностью и сливался с любимой. Рука Мартина под столом нашла рядом руку Руфи, и они обменялись жарким пожатием. Она кинула на Мартина быстрый взгляд. Глаза ее сияли, полные нежности. И он, охваченный трепетом, тоже смотрел на нее глазами сияющими и нежными. Но он не понимал, что сияние и нежность ее взгляда — лишь слабое отражение того, что прочла она в его глазах. Перед Мартином наискосок по правую руку мистера морза сидел судья Блаунд, член Верховного Суда Штата. Мартин не раз встречался с ним и недолюбливал его. Этот судья и отец Руфи рассуждали о политике профсоюзов, о положении дел в Окленде, о социализме. И вот социализмом мистер Морс нет-нет да попрекал Мартина. Наконец судья Блаунд посмотрел через стол благодушно и по-отечески снисходительно. Мартин улыбнулся про себя. — Вы перерастете это! — Молодой человек, — утешил он. — Время — лучшее лекарство от детских болезней, — судья повернулся к Морзу. — Я полагаю, споры в таких случаях бесполезны. Пациент только становится еще упрямее, отстаивая свою точку зрения. — Это верно, — с важностью согласился мистер морс Но больного иной раз следует предостеречь, что недуг серьезен. Мартин весело рассмеялся, но далось ему это нелегко. «Слишком длинный был день, слишком много потрачено сил. Такое даром не проходит». «Вы оба, несомненно, отличные доктора», — сказал он. «Но если вас хоть немного интересует мнение пациента, позвольте сказать вам, что диагносты вы неважные. В сущности, вы оба страдаете той самой болезнью, которую приписываете мне». Что же до меня, я к ней не восприимчив. Недозрелая философия социализма, которая будоражит вам, кровь, меня не коснулась. — Недурно, недурно, — пробормотал судья. — Отличный прием в споре. Приписать свои взгляды противнику. — Я сужу по вашим же словам. Глаза Мартина сверкали, но он не давал себе воли. — Видите ли, судья, я слушал ваши предвыборные речи. «Благодаря некоему логическому кунштюку, это, кстати сказать, мое любимое, хоть и никому непонятное определение, вы убедили себя, что верите в систему конкуренции и выживания сильнейшего, и в то же время со всей решительностью поддерживаете всевозможные меры, направленные на то, чтобы сильнейшего обессилить. Молодой человек! Не забывайте. Я слышал ваши предвыборные речи», — предостерег Мартин. «Все это широко известно» и ваше мнение относительно упорядочения торговли между штатами, и об упорядочении прав железных дорог и стандартойл, и о сохранении лесов и относительно тысячи других подобных мер. А это есть не что иное, как социализм. Вы что же, хотите сказать, что не верите в необходимость ограничить непомерную власть? Не о том спор. Я хочу сказать, что вы плохой диагност. Хочу сказать, что я не заражен микробом социализма. Хочу сказать, что не я, а вы выхолощены болезнью, вызванной этим микробом. Я же закоренелый противник социализма, как и вашей ублюдочной демократии, которая по сути своей просто лже-социализм, прикрывающийся одеянием из слов, которые не выдержат проверки толковым словарем. Я реакционер. Такой законченный реакционер, что мою позицию вам не понять. Ведь вы живете в обществе, где все окутано ложью, и сквозь этот покров не способно ничего разглядеть. Вы только делаете вид, будто верите, что выживает и правит сильнейший. А я действительно верю, вот в чем разница. Когда я был чуть моложе, всего на несколько месяцев, я верил в то же, что и вы. Видите ли, ваши идеи, идеи ваших сторонников произвели на меня впечатление. Но лавочники и торгаши — правители, в лучшем случае, трусливые. Они знают одно — толкутся и хрюкают у корыта, стараясь ухватить побольше. И я отшатнулся, если угодно, к аристократии. В этой комнате я единственный индивидуалист. Я ничего не жду от государства. «Я верю в сильную личность, в настоящего крупного человека. Только он спасет государство, которое сейчас гнило и никчемно». Ницше был прав. Не стану тратить время и разъяснять, кто такой Ницше. Но он был прав. Мир принадлежит сильному, сильному, который при этом благороден и не валяется в свином корыте торгашества и спекуляций. Мир принадлежит людям истинного благородства, великолепным, белокурым бестиям, умеющим утвердить себя и свою волю. И они поглотят вас, социалистов, которые боятся социализма и мнят себя индивидуалистами. Ваша рабская мораль сговорчивых и почтительных ни почем вас не спасет. Да, конечно, вы в этом ничего не смыслите. Я больше не стану вам этим докучать. Но одно запомните. В Окленде индивидуалистов раз-два и обчелся, и один из них «Мартин Иден». И он повернулся к Руфи в знак, что больше спорить не намерен. «Я сегодня издерган», — полголоса сказал он. «Мне хочется не разговоров о любви». «Вы не убедили меня», — сказал мистер Морс. «Все социалисты и иезуиты — это их верный признак». Мартин пропустил его слова мимо ушей. «Мы еще сделаем из вас доброго республиканца», — сказал судья блаунд «Ну, сперва явится настоящая сильная личность», добродушно возразил Мартин и опять повернулся к Руффи. Но мистер Морс был недоволен. Ему не нравилось, что будущий зять ленив, не склонен к разумной скромной работе. Не вызывали уважения его взгляды, и сам он был непонятен. И мистер Морс перевел разговор на Герберта Спенсера. Судья Блаунд умело его поддержал, А Мартин, заслышав имя философа, мигом насторожился и стал слушать, как судья, исполненный важности и самодовольства, обличает Спенсера. Время от времени мистер Морс посматривал на Мартина, будто говорил. «Вот так-то, мой дорогой!» «Болтливые сороки!» — прошептал Мартин и продолжал разговаривать с Артуром и Руфью. Но долгий утомительный день и вчерашняя встреча с людьми из настоящего теста давали себя знать. Да еще он кипел из-за прочитанной в трамвае статьи. «Что с тобой?» — вдруг тревожно спросила Руфь, почувствовав, что он с трудом сдерживается. «Нет Бога, кроме непознаваемого! И Герберт Спенсер — пророк его!» — говорил в эту минуту судья Блаунд. Мартин не выдержал и обернулся к нему. «Грошовое остроумие!» — негромко заговорил он. «Впервые... Я услышал эту фразу в муниципальном парке из уст рабочего, который должен бы соображать получше. С тех пор я часто ее слышал, и от этой трескучей фразы меня каждый раз тошнит. Постыдились бы! Слышать имя этого благородного, великого человека из ваших уст — все равно, что увидеть каплю росы в грибной яме. Вы омерзительны! Это было как гром среди ясного неба. Судья Блаунт свирепо уставился на Мартина. Весь побагровел, словно его вот-вот хватит удар, и в комнате воцарилась гробовая тишина. Мистер Морс втайне ликовал. Дочь явно шокирована. Что и требовалось. Наконец-то проявилась хулиганская натура этого молодчика, которого он не взлюбил. Рука Руфи умоляюще сжала под столом руку Мартина. Но он уже закусил у дела. Его бесили претензии и фальшь этих неспособных мыслить господ, что занимают высокие посты. Член Верховного Суда Штата! Всего каких-нибудь два года назад он, Мартин, взирал из болота на таких вот знаменитостей и почитал их богами. Судья Блаунд пришел в себя и попытался продолжать, обращаясь к Мартину с подчеркнутой учтивостью, что, как понял Мартин, делалось ради дам. И Мартин еще сильнее разозлился. Неужто в мире вовсе не осталось честности? «Где вам спорить со мной о Спенсере?» — воскликнул Мартин. «Вы знаете его не лучше, чем его соотечественники. Понимаю, это не ваша вина. Таково уж презренное невежество нашего времени. Сегодня вечером по дороге сюда я столкнулся с его образчиком. Я читал статью Сейлиби о Спенсере». Вам не мешало бы ее прочесть, она доступна. Можете купить в любом книжном магазине или взять в библиотеке. Вас бы разобрал стыд. Ваше невежество, ваше оскорбление и мелочные нападки на благородного человека — сущие пустяки перед тем, что наворотил Сейлиби. Это уж такой стыд и срам, что ваша постыдная болтовня по сравнению с ним невинный лепет». Некий философ-академик, недостойный дышать одним воздухом со Спенсером, назвал его философом недоучек Сомневаюсь, чтобы вы прочли хоть десять страниц Спенсера, но существовали критики, и надо думать поумнее вас, которые прочли из него не больше вашего, и однако посмели заявить, будто в его сочинениях нет ни одной дельной мысли. И это о Спенсере, чей гений наложил печать на все научные исследования» на все современное мышление о человеке, который стал отцом психологии, который произвел переворот в педагогике. Так что сегодня сынишку французского крестьянина обучают грамоте и арифметике, следуя принципам Спенсера. И это презренное комариное племя набрасывается на него, оскорбляет его память, а само кормится его идеями, применяет их в жизни. Ведь тем немногим, что осело у них в мозгах, Они, прежде всего, обязаны Спенсеру. Не будь Спенсера, у этих ученых-попугаев не оказалось бы и малой талики подлинного знания. И однако даже ректор Фэрбэнкс из Оксфорда, человек, чье положение повыше вашего, судья Блаунд, сказал, что потомки отвергнут Спенсера, скорее назвав его мечтателем и поэтом, чем мыслителем. Да вся эта шатия сплошь болтуны и брехуны. Один изрек — Основные начала не вовсе лишены литературных достоинств. А другие заявляли, что он не оригинальный мыслитель, а просто усердный труженик. «Болтуны и брехуны! Болтуны и брехуны!» Мартин круто оборвал свою речь, и в комнате воцарилась мертвая тишина. в Семье Руфи судью Блаунта почитали как человека влиятельного и достигшего высокого положения. И вспышка Мартина всех ужаснула. Остаток вечера прошел как на похоронах. Судья Блаунт и мистер Морс беседовали только друг с другом. Общий разговор никак не клеился. А потом, когда Руфь осталась наедине с Мартином, разразилась буря. «Ты невыносим!» — рыдала она. Но его гнев еще не потух, и он продолжал бормотать. «Скоты! Скоты!» Руфь сказала, что он оскорбил судью. «Сказав ему правду в глаза, — возразил Мартин, — мне все равно, правда это или неправда, — настаивала она. Существуют границы приличия, и ты не имеешь права никого оскорблять. — А тогда какое право у судьи Блаунта — оскорблять правду? — резко спросил Мартин. — Уж, конечно, нападать на правду куда предосудительней» чем оскорбить ничтожество вроде этого Блаунта. А он поступил еще хуже. Он чернил имя великого благородного человека, которого уже нет в живых. Ах, скоты! Скоты! Мартин снова разъярился. Слишком много было для этого причин. И руф пришла в ужас. Никогда еще не видела она его в такой ярости и не могла понять этого непостижимого сумасбродства. И однако к ужасу примешивалось восхищение, которое все еще влекло ее к Мартину. И вот она прислонилась к нему, и в этот миг наивысшего напряжения обняла его за шею. Она была уязвлена и возмущена его выходкой. И однако трепеща прильнула к нему, а он, обнимая ее, бормотал. «Скоты! Скоты!» И потом, все еще обнимая ее, сказал. руф милая!» Я больше не буду у вас обедать и портить твоим настроение. Они меня не любят, зачем же мне им навязываться, раз я им не по вкусу? И ведь они мне тоже не по вкусу, фу мне от них тошно. И подумать только, до да чего я был глуп, воображал, если кто занимает высокие посты и живет в красивых домах, и у него есть образование и счет в банке, значит, это люди достойные». Глава тридцать восьмая «Пошли, идемте к здешним социалистам!» Так говорил Бриссенден, еще слабый после кровохарканья, которое произошло полчаса назад, второй раз за три дня, и верно себе осушил зажатый в дрожащих пальцах стакан виски. «Да на что мне социализм?» — вскинулся Мартин. «Постороннему тоже можно произнести речь, дается пять минут» уговаривал больной. «Заведитесь и выскажитесь. Скажите им, почему вы противник социализма. Скажите, что вы думаете о них и об их сектантской этике. Обрушьте на них нитьше и получите за это взбучку. Затейте драку, им это полезно. Им нужен серьезный спор. И вам тоже. Понимаете, я хотел бы, чтобы вы стали социалистом, прежде чем я помру». — Это придаст смысл вашей жизни. Только это и спасет вас в пору разочарования, а его вам не миновать. — Для меня загадка, почему вы, именно вы, социалист? — размышлял Мартин. — Вы так ненавидите толпу. — Но что в этой черни может привлечь вашу душу завзятого эстета? — Похоже, социализм вас не спасает. И он укоризненно показал на стакан. Бриссенден снова наливал себе виски. — Я серьезно болен, — услышал он в ответ. — Вы? Дело другое. У вас есть здоровье и многое, ради чего стоит жить. И надо покрепче привязать вас к жизни. Вот вы удивляетесь, почему я социалист. Сейчас объясню. Потому что социализм неизбежен. Потому что современный строй прогнил, вопиющий противоречит здравому смыслу и обречен потому что времена вашей сильной личности прошли. Рабы ее не потерпят, их слишком много, и волей-неволей они повергнут на наземь так называемую сильную личность еще прежде, чем она окажется на коне. Никуда от них не денешься, и придется вам глотать их рабскую мораль. Признаюсь, радости мало, но все уже началось, и придется ее заглотать. Да и все равно вы с вашим ницшанством старомодны. Прошлое есть прошлое. И тот, кто утверждает, будто история повторяется, лжет. Конечно, я не люблю толпу. Но что мне остается, бедняги? Сильной личности не дождешься. И я предпочту все, что угодно, лишь бы всем не заправляли нынешние трусливые свиньи. Ну ладно, идемте. Я уже порядком нагрузился, и если посижу здесь еще немного, напьюсь вдрызг. «А вам известно, что сказал доктор?» «Чёрт у доктора! Он у меня ещё останется в дураках!» Был воскресный вечер, и в маленький зал до отказа набились окландские социалисты, почти сплошь рабочие. Оратор, умный еврей, вызвал у Мартина восхищение и неприязнь. Он был сутулый, узкоплечий, с палой грудью. Сразу видно — истинное дитя трущоб. И Мартину... Ясно представилась вековая борьба слабых, жалких рабов против горстки властителей, которые правили и будут править ими до конца времен. Этот щедушный человек показался Мартину символом. Вот олицетворение всех слабых и незадачливых, тех, кто, согласно закону биологии, гибнет на задворках жизни. Они не приспособлены к жизни. Несмотря на их лукавую философию, Несмотря на муравьиную склонность объединять свои усилия, природа отвергает их, предпочитая личность исключительную. Из множества живых существ, которых она щедрой рукой бросает в мир, она отбирает только лучших. Ведь именно этим методом, подражая ей, люди выводят скаковых лошадей и первосортные огурцы. Без сомнения, иной творец мог бы для иной вселенной изобрести метод получше. Но обитатели нашей Вселенной должны приспосабливаться к ее миропорядку. Разумеется, погибая, они еще пробуют извернуться, как изворачиваются социалисты, как вот сейчас изворачивается оратор на трибуне и обливающаяся потом толпа, когда они тут все вместе пытаются изобрести новый способ как-то смягчить тяготы жизни и перехитрить свою Вселенную. Так думал Мартин, и так он и сказал, когда Брисенден подбил его выступить и задать всем жару. Он повиновался и, как было здесь принято, взошел на трибуну и обратился к председателю. Он начал негромко, запинаясь, на ходу формулируя мысли, которые закипели в нем, пока говорил тот еврей. На таких собраниях каждому оратору отводили пять минут. Но вот время истекло. А Мартин только еще разошелся и ударил по взглядам социалистов разве что из половины своих орудий. Он заинтересовал слушателей, и они криками потребовали, чтобы председатель продлил Мартину время. Они увидели в нем достойного противника и ловили каждое его слово. Горячо, убежденно, без обиняков нападал он на рабов, на их мораль и тактику, и ничуть не скрывал от слушателей, что они и есть те самые рабы. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и утверждал, что все в мире развивается по законам биологии. Итак, наконец подвел он итог. Государство, состоящее из рабов, выжить не может. Извечный закон эволюционного развития действителен и для общества. Как я уже показал, в борьбе за существование для сильного и его потомства естественней выжить, а слабого и его потомства сокрушают и для них естественней погибнуть. В результате сильные его потомства выживают, и пока существует борьба, сила каждого поколения возрастает, это и есть развитие. Но вы, рабы, согласен быть рабами, участь незавидная, но вы, рабы, мечтаете об обществе, где закон развития будет отменен, где не будут гибнуть слабые и неприспособленные где каждый неприспособленный получит в волю еды, где все переженятся, и у всех будет потомство, у слабых так же, как у сильных. А что получится? Сила и жизнестойкость не будут возрастать от поколения к поколению, наоборот, будут снижаться. Вот вам возмездие за вашу рабскую философию, ваше общество рабов, построенное рабами и для рабов неизбежно станет слабеть и рассыплется в прах, по мере того, как будут слабеть и вырождаться члены этого общества. Не забывайте! Я утверждаю принципы биологии, а не сентиментальной этики. Государство рабов не может выжить, а как же Соединенные Штаты? — крикнул кто-то с места. И в самом деле, как же Соединенные Штаты? — отозвался Мартин. 13 колоний сбросили своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе хозяева. Никто не правил ими сильной рукой. Но жить без всяких правителей невозможно, и появились правители новой породы, крупных, мужественных, благородных людей сменили хитрые пауки-торгаши и ростовщики». И они опять вас поработили, но не открыто, по праву сильного с оружием в руках, как сделали бы истинно благородные люди, а из-под тяжка, при помощи паучьих ухищрений, лести, присмыкательства и лжи. Они купили ваших рабских судей, развратили ваших рабских законников и обрекли ваших сыновей и дочерей на ужасы пострашней рабского труда на плантациях. Два миллиона ваших детей непосильно трудятся сегодня в Соединенных Штатах, в этой олигархии торговцев. У вас десяти миллионов рабов, нет сносной крыши над головой, и живете вы в впроголодь. Так вот, я показал вам, что общество рабов не может выжить, потому что по самой природе своей это общество опровергает закон развития. Стоит создать общество рабов, и оно начинает вырождаться. Легко вам на словах опровергать всеобщий закон развития. Ну а где он, новый закон развития, который послужит вам опорой? Сформулируйте его. Он уже сформулирован? Тогда объявите его во всеуслышание». Под взрыв криков Мартин прошел к своему месту. Человек 20 вскочили на ноги и требовали, чтобы председатель предоставил им слово. Один за другим, поддерживаемые одобрительными возгласами, они горячо увлеченно, в азарте размахивая руками, отбивали нападение. Буйный был вечер, но то было интеллектуальное буйство, битва идей. Кое-кто отклонялся в сторону, но большинство ораторов прямо отвечали Мартину. Они ошеломляли его новым для него ходом мысли, и ему открывались не новые законы биологии, а новое толкование старых законов. Спор слишком задевал за живое, чтобы постоянно соблюдать вежливость, и председатель не раз яростно стучал, колотил по столу, призывая к порядку. Случилось так, что в зале сидел молокосос-репортер, которого отрядили туда в день небогатой событиями. И он иступленно жаждал сенсации. Журналист он был самый заурядный, этакое легкомысленное и бойкое перо, Уследить за спором он по невежеству не мог и сидел с приятным чувством своего неизмеримого превосходства над этими одержимыми болтунами из рабочего класса. Вдобавок он питал величайшее уважение ко всем, кто занимает высокие посты и определяет политику государств и газет. А еще у него была мечта — достичь того свойственного идеальному репортеру совершенства, при котором из ничего можно сделать нечто, и даже весьма шумное нечто. О чем тут спорили, он так и не понял. Да и на что ему было понимать. В таких словах, как «революция», он обрел ключ. Как палеонтолог способен воссоздать весь скелет по одной выкопанной кости, так и он готов был воссоздать всю речь по одному слову революции Он сделал это той же ночью и сделал недурно. А поскольку больше всего шуму поднялось от выступления Мартина, малокосос репортер всю сочиненную им речь приписал ему. Сделал его главным за правилой всего действа, преобразив его реакционный индивидуализм в самую, что ни на есть, зажигательную речь социалиста Красного. Сей малокосос был еще и художественной натурой. Широкими мазками он наложил местный колорит. Ораторствуют длинноволосые, с горящими глазами истерики и выродки, Голоса дрожат от страсти, вскидываются сжатые кулаки, и все это на фоне ругани воплей, хриплого рычания разъяренных людей. Глава 39. Назавтра Мартин за кофе читал в своей комнатушке утреннюю газету. Впервые увидел он свое имя в газетном заголовке, да еще на первой странице, и с удивлением узнал, что он известнейший вождь окландских социалистов. Он пробежал пылкую речь, которую сфабриковал для него репортер, поначалу возмутился, а под конец со смехом отбросил газету. «Он настрочил это либо с пьяну, либо по злому умыслу», сказал Мартин попозже днем, сидя на кровати, когда брисенден пришел и тяжело опустился на единственный стул. «Не все ли вам равно?» — спросил брисенден «Вам же не нужно одобрение гнусных буржуа, которые читают эту газету». Мартин ответил не сразу. «Нет, что до их одобрения, оно ничуть меня не волнует», — сказал он. «Я ничуть его не ищу». Но тут есть другая сторона. Скорее всего, эта история несколько осложнит мои отношения с семьей Руфи. Ее отец всегда утверждает, что я социалист, и это дурацкое вранье окончательно убедит его в правоте. Не скажу, чтобы меня волновало его мнение, э, да какая разница». «Я хочу вам прочесть то, что написал сегодня. Это, разумеется, запоздавший. Я уже дошел почти до середины». Он читал вслух. И вдруг Мария распахнула дверь и впустила в комнату молодого человека в чистеньком костюмчике. Тот быстро огляделся, явно заметил керосинку и кухню в углу и лишь потом перевел взгляд на Мартина. «Присаживайтесь», — сказал Брисендент. Мартин подвинулся, освобождая посетителю место, и ждал объяснения, зачем он пожаловал. «Вчера вечером я слушал вашу речь, мистер Иден, и пришел взять у вас интервью», — начал тот. Бриссенден рассмеялся. «Собрат-социалист?» — спросил репортер, окинув Бриссендена быстрым взглядом. «Бледный, тощий, почти уже мертвец, неоценимая находка для газетной сенсации». «И это он написал тот отчет», — негромко сказал Мартин. «Да он же совсем мальчишка». «Почему вы не взгреете его?» — спросил Брисенден. «Вернули бы мне на пять минут мои легкие, тысячу долларов не пожалел бы». Молокосос был несколько озадачен этим разговором о нем при нем, и все же как будто его здесь нет. Но ведь за блестящее описание собрания социалистов его похвалили и отрядили взять интервью у Мартина Идена вождя организованной угрозы обществу. «Вы не против, если мы вас сфотографируем, мистер Иден?» — спросил он. «На улице ждет наш редакционный фотограф, и он говорит, лучше сфотографировать вас прямо сразу, пока не село солнце, а после можно будет взять интервью». «Фотограф», — раздумчиво произнес Брисенден. «Взгрейте его, Мартин, взгрейте!» «Наверное, я старею», — был ответ». «Надо бы взгреть!» «Да что-то неохота, не стоит того!» «Ради его матери!» — убеждал Бриссенден. «Об этом стоит подумать», — ответил Мартин. «Но нет, вряд ли стоит тратить на него порох. Понимаете, взгреть парня для этого нужен порох. Да и какой смысл?» «Верно! Ясное дело!» — весело объявил молокосос а сам уже с опаской поглядывал на дверь. «Но там сплошная неправда!» «Ни слова правды не написал», — продолжал Мартин, обращаясь к брисендену «Понимаете, это же общий очерк», — отважился вставить репортер. «И потом такой очерк — прекрасная реклама. Вот что важно, это вам на пользу». «Прекрасная реклама, Мартин, дружище», — внушительно повторил брисенден «И мне на пользу, подумать только», — подбавил Мартин. «Одну минутку. Где вы родились, мистер Идден?» спросил молокосос выразив на лице усиленное внимание он не делает заметок сказал брисенден он все помнит я обхожусь без заметок молокосос старался не выдать тревоги умелый репортер не нуждается в заметках он обошелся без заметок для вчерашнего отчета но брисенден отнюдь не исповедовал криитизм и вдруг резко переменил позицию «Если вы не взгреете его, Мартин, так взгрею я, даже если сразу после этого упаду замертво». «Может быть, просто его отшлёпаем?» — спросил Мартин. Бриссенден обдумал его предложение и кивнул. «Миг?» И Мартин уже сидел на краю кровати, а юный репортер лежал лицом вниз у него на коленях. «Смотри, не кусайся!» — предостерёг Мартин. «Не то придётся заехать в морду. Обидно будет. Вон ты какой красавчик!» Поднятая рука Мартина опустилась и пошло, и пошло. Вверх и вниз, быстро, размеренно. Молокосос вырывался, ругался, извивался, но кусаться не смел. Бриссенден присерьезно на это взирал, но в какую-то минуту увлекся и, сжимая бутылку виски, взмолился. — Ну-ка, я разок попробую. — Жалкая рука устала, — сказал, наконец, Мартин и отступился. — Совсем онемело. Он приподнял молокососа и водрузил на кровать. — Погодите, я упрячу вас за решетку! — огрызнулся мальчишка. По багровым щекам текли слезы злой обиды. — Вы еще поплатитесь! Я вам покажу! — Ну и ну! — заметил Мартин. Он даже не понимает, что ступил на скользкую дорожку. Возвести поклеп на ближнего своего непорядочно, недостойно, не по-мужски. А он такое натворил и не понимает. «Он пришел к нам, чтобы его вразумили», — вставил Бриссенден. «Да, пришел ко мне, а сперва оклеветал меня и напакостил мне. Теперь бокалейщик наверняка откажет мне в кредите. И, что самое скверное, несчастный мальчишка не сойдет с этой дорожки, покуда не выродится в первоклассного газетчика и первоклассного негодяя». «Но еще не все потеряно», — промолвил Бриссенден. «Как знать». Может, вы окажетесь скромным орудием его спасения. Почему вы не даете мне двинуть ему хоть разок? Я бы тоже рад приложить руку к его спасению. — Я вас засажу! Обоих засажу! Скоты! — рыдала заблудшая душа. — Нет, слишком у него красивенький да слабовольный ротик, — скорбно покачал головой Мартин. Боюсь, понапрасну я натрудил руку. «Этого молодого человека не исправишь. В конечном счете он станет весьма знаменитым преуспевающим газетчиком. У него нет совести. Уже одно это приведет его к славе». При таких словах молокосос ступил за порог. До последней минуты трепеща, что Брисенден запустит в него бутылкой, которую еще сжимал в руках. на завтра из утренней газеты Мартин узнал о себе еще немало нового. «Мы заклятые враги общества, оказывается», — сказал он во время интервью. «Нет, мы не анархисты. Мы социалисты». Репортер заметил ему, что между двумя течениями разница как будто невелика, и Мартин в знак согласия молча пожал плечами. Лицо у него, оказывается, резко симметричное. Описаны и другие признаки вырождения». Особенно бросаются в глаза руки типичного убийцы и свирепый блеск налитых кровью глаз. Мартин узнал также, что по вечерам он выступает перед рабочими в муниципальном парке, и что среди анархистов и социалистов, которые там будоражат умы, он привлекает больше всего народу и произносит самые революционные речи. молокосос живо описал жалкую комнатушку Мартина с керосинкой и единственным стулом и его приятеля — жуткого бродягу, который выглядит так, будто он только что вышел из одиночной камеры после двадцати лет заточения в крепости. молокосос не терял времени даром. Где он только не побывал. Немало разнюхал родных Мартина и сфотографировал лавку Хиггенботема, а перед ней — хозяина, Бернарда Хиггенботема, собственной персоной. Сей джентльмен был изображен как рассудительный, исполненный достоинства коммерсант, которого глубоко возмущают социалистические взгляды Шурина. А сам Шурин, по его определению, бездельники лодырь, не желает устраиваться на работу, когда ему предлагают, и наверняка угодит за решетку. Было взято интервью и у Германа Шмидта, мужа Мэриан. Он назвал Мартина паршивой овцой их семейства и решительно отрекся от него. «Он пытался тянуть с меня денежки, но я живо его отвадил». — сказал Шмидт репортеру. — Знает бездельник, что у нас ему не поживится От человека, который не хочет работать, хорошего не жди. Можете мне поверить. На этот раз Мартин не на шутку обозлился. Бриссендена все это только забавляло. Но его уговоры не утешали Мартина, который понимал, что предстоит трудное объяснение с Руфью. Ну, а ее папаша, несомненно, в восторге и уж постарается извлечь из случившегося все, что можно, чтобы расстроить помолвку. Как постарался мистер Морс, Мартину пришлось узнать очень скоро. Послеобеденная почта принесла письмо от Руфи. Предчувствуя беду, Мартин вскрыл письмо и прочел тут же, возле двери, едва получив. Читая, он машинально полез в карман за табаком и бумагой, как бывало, пока он не бросил курить. Он не сознавал, что карман пуст, не сознавал даже, чего ищет. Письмо было очень спокойное, никаких следов гнева. Но в каждой строчке, сначала и до конца, чувствовалось, что Руфь оскорблена и разочарована. Он обманул ее ожидания. Она надеялась, что он одолеет свою ребяческую необузданность сумеет оценить ее любовь к нему и научиться жить, как подобает серьезному и порядочному человеку. А теперь ее родители решительно потребовали, чтобы она порвала с ним. Она не может не признать, что у родителей есть для этого все основания. Они с Мартином не пара и не могут быть счастливы друг с другом. Все это было ошибкой с самого начала. Лишь об одном пожалела она в письме, и это больно задело Мартина. «Если бы только вы поступили на службу и попробовали себя на каком-нибудь поприще», — писала она, — «но этого просто не могло быть. Слишком сумасбродной, беспорядочной была прежде вся ваша жизнь. Я понимаю, это не ваша вина. Вы могли поступать только в соответствии со своим характером и воспитанием. И потому не виню вас, Мартин, пожалуйста, помните об этом. Просто мы свершили ошибку». Мои родители были правы. Мы не созданы друг для друга. И следует радоваться, что это выяснилось не слишком поздно. «Не пытайтесь увидеться со мной», — писала под конец Руфь. Встреча была бы трудна и для нас обоих, и для мамы. Я чувствую, что и так доставила ей слишком много мучений и тревоги. Мне понадобится много времени, чтобы искупить свое вино. Мартин внимательно... Сначала до конца перечитал письмо и сел писать ответ. Он коротко пересказал свое выступление на собрании социалистов и подчеркнул, что оно было прямой противоположностью речам, которые приписала ему газета. А конец письма был страстной мольбой влюбленного, взывающего к любимой. «Прошу тебя, ответь», — писал он, — «и напиши лишь об одном. Ты меня любишь?» Только на этот единственный вопрос я жду ответа. Но ни завтра, ни через день ответа не было. Запоздавший лежал нетронутый на столе, а под столом с каждым днем росла гора возвращенных рукописей. Впервые богатырский сон Мартина нарушила бессонница, и долгими ночами он без сна ворочался сбоку-набок. Трижды звонил он у двери Морзов, и служанка, открывавшая дверь, трижды не впускала его. Бриссенден лежал больной у себя в гостинице, не в силах выйти. И хотя Мартин часто навещал его, но не хотел беспокоить своими неприятностями. А неприятностей было хоть отбавляй. Впоследствии выходки «Молокососа-репортера» оказалось еще больше, чем предвидел Мартин. бакалейщик португалец отказал ему в кредите, а зеленщик, который был чистокровным Янке и гордился этим, назвал его предателем Родины, и вовсе отказался иметь с ним дело. Патриотизм его так разыгрался, что он перечеркнул счет Мартина, пусть предатель и не пытается отдать ему долг. Подобные же настроения чувствовались и в пересудах соседей, их возмущение разгоралось с каждым часом, все отвернулись от предателя-социалиста. Несчастную Марию одолевали сомнения и страхи, но она по-прежнему была предана Мартину. Соседские ребятишки — оправились от благоговейного трепета, который им внушил приехавший однажды к Мартину великолепный экипаж, и из безопасного расстояния обзывали его лодырем и бродягой. Однако выводок Сильва решительно стоял за него, дал не один жестокий бой, защищая его честь, и в придачу ко всем Марииным волнениям и заботам теперь дня не проходило без синяков и расквашенных носов. Однажды на улице в Окленде Мартин повстречался с Гертрудой и узнал то, чего и следовало ждать. Бернард Хиггенботом взбешён заявил, что Мартин опозорил семью, и чтоб ноги его не было у них в доме. — Уехать бы тебе, Мартин! — взмолилась Гертруда. — Уезжай, подыщи где-нибудь работу, остепенись. А поутрясется все, забудется, тогда и воротишься. Мартин покачал головой но объяснять ничего не стал. Что тут объяснишь? Он был потрясён тем, какая пропасть непонимания разверзлась между ним и его родными. Никогда не перебраться ему через эту пропасть, не объяснить свою точку зрения, нитшанскую точку зрения на социализм. Нет таких слов в его родном языке, да и в любом другом языке, чтобы растолковать им его взгляды и поведение. По их понятиям, Для него самое правильное — найти постоянную работу. С этого они начинают и этим кончают. Таков их лексикон прописных истин. Найди место. Устройся на работу. Несчастные, тупые рабы, думал он, слушая сестру. Неудивительно, что мир принадлежит сильным. Рабы помешаны на своем рабстве. Для них работа — золотой идол, перед которым они падают ниц которому преклоняются. Гертруда предложила брату денег, и он опять покачал головой, хоть и знал, завтра не миновать идти к ростовщику. — От Бернарда держись подальше, — предостерегла она. — Пройдет месяца три, поостынет он. Тогда, глядишь, и возьмет тебя, если захочешь, возчиком товар возить. А если во мне какая нужда, пошли за мной, я-то приду, не забывай шумно всхлипывая, она пошла прочь, и при виде этой грузной фигуры, этой неуклюжей походки, жалость пронзила Мартина. Он глядел вслед сестре, и здание Ницшеанского учения словно бы пошатнулось и закачалось. Отвлеченное понятие «класс рабов» — это ладно, но в применении к собственным родным такое определение не слишком подходит. И однако, если есть на свете рабы, попираемые сильными, так сестра Гертруда — олицетворение раба. Этот парадокс заставил Мартина свирепо усмехнуться. Хорош нецшианец, допустил, чтобы твои взгляды поколебались при первом же сердечном порыве, при первом же душевном волнении. Это в тебе самом пробудилась мораль раба. Вот, по сути, что такое твоя жалость к сестре. Истинные аристократы духа выше жалости, выше сострадания. Жалость и сострадание родились в скрытых от мира переполненных жилищах рабов. Это всего лишь мука и пот отверженных и слабых.